Чэнь Сюань Ю. Душа, которая рассталась с телом. В третий год правления Тянь Шоу Джан И из Цинхэ получил должность чиновника в Хэнчжоу и там поселился. Правление под девизом Тянь Шоу приходится на период с 690 по 692 годы. Человек добрый, он имел нескольких друзей. Сыновей у него не было, только две дочери. Старшая умерла еще в детстве, а младшая, Цяньнянь выросла красивой и почтительной девушкой. В семье Джан-И жил Ван-Джоу из Таюаня, сын его сестры, красивый и способный юноша. Джан-И уважал своего племянника и часто говорил «Со временем отдам Цянь-нянь тебе в жены». Джоу и Цянь-нянь очень любили друг друга, но родители девушки даже не подозревали об этом. Однако позднее отец обещал свою дочь в жены сыну одного чиновника. Узнав об этом, девушка сильно опечалилась. Юноша тоже был убит горем. Он просил отпустить его в столицу для сдачи экзаменов. Джан И не смог отговорить племянника. Пришлось устроить ему богатые проводы. С тайной печалью в сердце Джо упростился с провожающими и сел в лодку. К концу дня он проплыл довольно большое расстояние и причалил к гористому берегу. Ровно в полночь, он никак не мог заснуть, послышались быстрые шаги. Кто-то приближался к лодке. Он окликнул прохожего. Это была цянянь. Басая она бежала за его лодкой. От неожиданности и счастья Джоу словно обезумел. Он взял руки девушки в свои и спросил, зачем она пришла. «Я не могу забыть тебя даже во сне», сказала она, плача. «А меня заставляют идти замуж за другого. Я знаю, что ты всегда будешь меня любить и решила всем пожертвовать ради тебя, поэтому я покинула родителей». От радости и счастья юноша почти лишился рассудка. Потом он спрятал девушку в лодке. Они плыли днем и ночью и через несколько месяцев достигли Сычуани. В течение пяти лет Тянь-нянь родила двух сыновей с родителями она не переписывалась но все время думала о них однажды плача она сказала мужу я пришла к тебе нарушив все приличия пять лет я ничего не знаю о моих родителях для такой непочтительной дочери нет места на земле не горюй я отвезу тебя к ним сказал муж тронутый ее благочестием и он отправился вместе с ней в хенжоу джоу первым вошел в дом джан и Повинившись, он рассказал обо всем, что произошло. «Не пойму, что ты говоришь», — удивился Джан-И. «Тянь-нянь больна и все эти годы тосковала в своей комнате». «Так ведь она в лодке!» — воскликнул Джоу. Изумление Джан-И еще более возросло. Он послал слуг на берег. В лодке действительно находилась тянь-нянь, цветущая и довольная. Завидев слуг, она спросила, «В добром ли здоровье мои родители?» Удивленные слуги поспешили обратно и рассказали хозяину все, что видели. Когда больная девушка, лежавшая в комнате, услышала о том, что произошло, она поднялась с постели, привела себя в порядок и переменила одежды. Улыбаясь, но не говоря ни слова, она вышла встретить другую ця-нянь. Затем у всех на глазах обе девушки соединились и превратились в одну, но одетую в два платья. Это событие семья Джан И хранила в тайне. О нем знали только родственники. Супруги умерли через 40 лет. Оба их сына сдали экзамены и стали помощниками судей. Я, Сюань Ю, много раз слышал эту историю в молодости. Некоторые рассказывают ее по-другому, иные считают ее вымыслом. В конце правления Дали мне довелось встретить Джан Джунсяня. Судью из Лаю, от которого я и услышал эту странную историю. Судья был двоюродным братом Джан И. Он знал все подробности этого необыкновенного события.